Часть четвёртая. Путь на Голгофу. 1908-91. Эпиграф. Кто не знает прошлого, не имеет будущего. Народная мудрость. Глава 1. Всемономасонство в действии. Пятая колонна. Что же это такое? Пятая колонна. Об этом много говорят, но только понаслышке знают, что это враги народа. Но первоначальный смысл этого термина был совсем иной, ибо здесь вся низкая пропаганда поработала над извращением смысла. Историческое толкование термина Пятая колонна широко появилось в годы борьбы народного любимца Испании генерала Франко против иудеомасонской плутократии которая свергла законную власть в Испании и установила там в середине 30-х годов евдейскую диктатуру, копируя её с силой на большевицкой власти в Советском Союзе. Старшее поколение читателей, воспитанное на извращённой и лживой сиона-коммунистической историографии режима СССР о республиканской Испании и Франко, после прочтения предыдущего абзаца могли сильно разволноваться. Поэтому отсылаю их ко множеству книг о Франко и Испании 30-х годов, которые появились в нашей стране в последнее время, чтобы руководствоваться не эмоциями лживых сведений, полученных в свое время в школах и на Сиона-Политзанятиях, а подлинными историческими фактами. Поэтому вернемся к «Пятой колонии» возглавив освободительную борьбу испанского народа против фарабатителей, Франко освободил большую часть страны и начал наступление на Мадрид, оплот захватчиков в Испании. Так вот, наступал Франко на Мадрид четырьмя военными колоннами. Но в самом Мадриде Франко имел пятую колонну, состоящую из патриотов Испании от рабочих до высших слоев интеллигенции и аристократии. Совершенный в Испании масонами и еврейской плутократии государственный переворот, вверг Испанию в кровавую купель иудейского террора и хаоса. Только храмов и монастырей было разрушено более 20 тысяч, а почти 17 тысяч священников и монахов были убиты и замучены, как в России в годы гражданской войны. Российская трагедия осуществлялась мировыми подёнками теперь уже в Испании. А значительно позже, незадолго до смерти, Далорес и Баррури, лидер коммунистов в Испании, признается в своих воспоминаниях о том, какую большую роль в их революции играла и удел Масонска организации. Поэтому не мудрено, что народ активно поддержал освободительную борьбу Франко и помогал ему в оставшихся в руках еврейских интернационалистов в Мадриде. Естественно, евреи СССР и Европы придали тогда негативный смысл словам Франко о том, что у него ещё была помощь пятой колонны, колонны народных патриотов Испании, её гражданского населения. Как раз в случае Франко название Пятая колонна было всего лишь перечислением воинских соединений бывших в его распоряжении при освобождении Мадрида. А вот создаваемые сионистами в прошлом и настоящем Пятые колонны из предателей своих народов и еврейских диаспор используются для подрывной работы в тех странах, в которых они живут и которые намечены ими в жертвы во имя своих замыслов. О том, что США, ведомые и управляемые международным сионизмом и иудео-масонством, разрушили Советский Союз и ведут сейчас подрывную работу против России при помощи пятой колонны наших внутренних врагов из числа сионистов, масонов и предателей среды коренных народов России, известно всем. Председатель Думского комитета по безопасности с созыва 1996-1999 годов Виктор Илюхин в 1997 году писал по этому вопросу. «Сегодня уже нет необходимости доказывать, что в разрушении СССР, а ныне России, Запад опирался и опирается на пятую колонну внутри нашего государства, которая была им поддержана политически, морально и финансовыми средствами». По утверждению высоких американских должностных лиц, только США потратили в холодной войне с Советским Союзом около 4 триллионов долларов. Бывший директор ЦРУ США Вулси заявил: "Мы и наши союзники вместе с демократами России и других государств бывшего Советского Союза и Советского блока одержали победу в холодной войне". Это победа, по мнению бывшего государственного секретаря США Кристофера, открыла Америке прекрасные преимущества и возможности извлечь для американцев максимальной выгоды. Конец цитаты. Любой государственный деятель любой страны мира, если он не враг своему народу, ведёт беспощадную борьбу с этой мировой проказой. Например, жёсткая политика китайского руководства в этом вопросе позволяет Китаю динамично развиваться и с уверенностью смотреть в будущее. В 1937 году Сталин ударом по пятой колонии наших внутренних врагов опрокинул планы сионистов и масонов. Попытки сионистов создавать у нас в стране подрывные организации типа Joint заканчивались крахом. И только с приходом Никиты Хрущёва к власти стала возможна реанимация пятой колонны и возобновление ими подрывной работы внутри страны. Но не только СССР стоял на пути мировых преступников к контролю над человечеством. Создание после Второй мировой войны государства Израиль в Палестине. И захват евреями территорий, выделенных ООН для создания арабского государства Палестина, возродил к появлению на Ближнем Востоке и в Северной Африке новые угрозы для планов Всеномасской мировой мафии, арабского фактора. Задавить арабский народ Израилю и США не удавалось, так как Советский Союз оказывал арабам мощнейшую экономическую и военную помощь. На первых порах предпринимались неоднократные попытки расколоть арабские народы, даже создать арабо-израильский блок для осуществления жандармских функций по подавлению арабского освободительного движения. Сейчас, возможно, мало кто помнит Но в середине 70-х годов на страницах газеты New York Times появилась статья Эдгара Бронфмана, алкогольного короля Америки, одного из лидеров Сенатонского ордена Бнайбрид, а впоследствии старшего председатом Всемирного еврейского конгресса. В этой статье активно рекламировалась идея создания ближневосточного варианта НАТО, Мето Новый блок должен был включать и Израиль, и арабские государства. Только подумайте, патетически восклицал автор. Какие перспективы открываются перед организацией, в которой будут объединены и сотретательность израильтян, деньги Саудовской Аравии и людские ресурсы Египта. Каково, а? Гениально-изобретательно евреи на нефтяные доллары Саудовской Аравии будут использовать 38 миллионов на тот период египтян как пушечное мясо для умиронения арабов и устранения их как препятствия в огромном нефтяном регионе земли. Но спустя время в мировой закулисье стало понятно, что они везде в мире будут терпеть поражение как во Вьетнаме, как на Кубе, в Иране, на Ближнем Востоке и в других регионах, пока не будет сокрушён Советский Союз, которым хотя и управляют в большинстве евреи, но полного контроля над страной не имеют главным оружием всеномасонских стервятников и их лакеев в лице президентов и премьер-министров США и раз этих стран Европы стали средства массовой информации и доллар. Они масштабно вдавливают всему миру тезис о демократии и о правах человека. С другой, они обрушивают на своих врагов и потенциальных противников обвинения в тоталитаризме, национализме, антисемитизме и ненависти к США и Западу, делая эти обвинения самыми страшными преступлениями на земле.